Какой право ранимый. Какой тонкочувствующий человек откинулся на спинку стула Пиновского. А где ты, Серёженька, есть не секрет эту запись добыл? Лещеев надел на концы очки и прямо посмотрел на коллег. Скунс, подари ему, сказал он. Подробности, что там заключалось Александрович? Его глаза сияли и лучились охотничьим блеском, подробности. С подробности, сказал Крючаев. Состоять в том, что скунс убил гнездинок, а я ему помогал. От Марины Викторовны Дубенюна не укрылось, как он положил руки на стол, так словно приготовил их для наручников. В это время ожил динамик внутренней связи и Наташин голос. Связь была сугубо односторонняя. Произнес: «Извините, Сергей Петрович, вам экстренное сообщение». Азраил. Солека Дундича на Софийскую Саша вырулил на автомате. Уплыл назад в универсам от одинули жилые дома. На самой землей ползли тяжелые войлочные облака, перемешанные с капотью и клочьями пара, клубившегося над градирнями Южной ТЭЦ. Серые утренние сумерки еще не утратили свинцовую плотность. Фонари только что выключили, и мокрый лед на асфальте блестел в лучах фар. Где-то впереди грохотал будничным ритмом проспект Славы. А еще немного подальше ждала знакомые дивеи и освещенные окна и гиды, тепло, запах кофе, знакомые лица и голоса, привычная жизнь. Саша посмотрел вдаль сквозь слабое стекло и вдруг совершенно ясно считил, что не попадет туда никогда. Серая дорога перед ним вела в безнадежность и конца у нее. не было. Саша задохнулся, подъехал к поребрику и остановил Жигули. Закрыл глаза и долго сидел так, слушая урчание работающего мотора. Он поставил Шушуню на табуретку в прихожей и всё равно был вынужден наклониться. "Тихо, Александр Николаевич, теперь мужчина в доме". Бабушку береги. Шушеня отчаянно смотрел на него, ничего не понимая и одновременно понимая все. В зрачках, как в тоннелях, мучался тот. Да в нижней поезде метро кружились с вершины заснеженных сосен и падали сквозь темноту чужие пугающие слова: операция, рак, хоспис, черные руки и желтые пятны страшных историй. не имевшие право появляться во всомделишной жизни. Он давно догадался, что нехорошая из секретничине взрослых было как-то связано с его мамой, но мама собиралась ненадолго поехать к доктору и скоро вернуться, а вот дядя Саша по некоторой причине должен был уйти навсегда, и осмыслить это не получалось. Что значит навсегда? Очень надолго плохо, когда подобными вопросами приходится задаваться в 5 лет. Саша захотелось подхватить Шушуню на руки и рассказать ему нечто самое важное и главное, нечто такое, о чём за полгода настоящей мужской дружбы они так и не собрались подболговать. Надежда Борисовна распахнула дверь на лестницу. Ступайте, Саша. Бог с вами. Вступай. Она не смотрела ему в глаза, смотрела куда-то в грудь и лицо у неё было замкнутое и незнакомое. Мама, слабо позвала из комнаты Вера. Сейчас, деточка, ответила Надежда Борисовна. Саша молча повернулся и шагнул за порог, и дверь сразу же захлопнулась у него за спиной. Дядя Саша! завопила оставшись в квартире Шушуня. И Ласкутов пошел вниз по ступенькам, чувствуя, как крутится голова.